Месяца подвох в году. Опозорит, разобидит, распалит, развратит, уедет. Так тысячу раз в пруд хотела кинуться. Да подла была, души не хватило. Ну а теперь... Рогожин готов? Готово! Не подходи. Готово. раздалось несколько голосов. Тройки ждут с колокольчиками. Настасья Филипповна схватила в руки пачку. — Ганька, ко мне мысль пришла, я тебя вознаградить хочу, потому за что же тебе все-то терять? Рогожин, доползет да он на Васильевский за три целковых. Да — Доползет. Ну так слушай же, Ганя, я хочу на твою душу в последний раз посмотреть. — Ты меня сам целые три месяца мучил, теперь мой черед. Видишь ты эту пачку, в ней сто тысяч. Вот я ее сейчас...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 — Настасья Филипповна, руки не поднимаются, отвечала ошеломленный Фердыщенко. «Эх — Эх! — крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы, разгребла два отлевшие полена и чуть только вспыхнул огонь, бросила на него пачку. Крик раздался кругом, многие даже перекрестились. — С ума сошла, с ума сошла! — кричали кругом. «Не... — Не связать ли нам ее? — шепнул генерал Птицыну. — Или не послать ли...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 Ведь после повесишься, я не шучу.